Глава десятая Весь следующий день Картер не третировал меня и вообще был на удивление самостоятелен. Такой вот образцовый руководитель, способный решать вопросы без ассистентки. Опасался, наверное, что я психаной и не соглашусь выходить замуж, а потому Лес придирался и приказывал втрое меньше обычного. Знаете, даже как-то не по себе стало. Я привыкла, что меня держат в постоянном тонусе, А тут расслабилась, перестала боязливо втягивать голову в плечи, и еще немного и глаз дергаться перестанет. Мы договорились начать совместную жизнь после занятий, и я ожидала этого часа как самого большого проклятия. Отвлекалась на собственные переживания, не улавливая, что говорит профессор. Роняла вещи, забывала документы. Когда кончилась последняя лекция, профессор Картер сказал, «Дайте ключ от комнаты, а сами идите ужинать. Я перенесу ваши вещи». Хорошо. Обреченно, без единой эмоции. Еда сегодня казалась особенно неаппетитной. К тому же я опасалась где-нибудь наткнуться на Мэнни, которому не ответила на любовную записку, а потому проглотила все за секунду и сбежала в библиотеку. Она недалеко от жилого корпуса, значит, профессору не подурнеет без моей близости. Почему меня вообще это волнует? А Мэнни туда точно не сунется. Не уверена, что он знает, откуда вообще берутся книги. «А у вас есть что-нибудь про связь между людьми?» спросила я хранительницу знаний, сидящую за библиотечной стойкой и цепко бдящую за миром книг. «Ну, про такую, когда один человек намертво привязывается к другому». «Приворожить парня хочешь, глупое дитя!» проскрежетала полуслепая старуха. Она была низкорослая седые волосы ее напоминали склеившиеся пакли. Но никто из студентов не рисковал подшучивать над хранительницей. Знал, что та обладает особой магией. Тысячи книг она помнила на ощупь и знала досконально, словно выучила их наизусть. Наоборот, отвязать от себя, буркнула недовольно. Схоже, изгоняется схожим», туманно ответила хранительница. «Секция С, ряд А, стеллаж три, полка четыре. Возьми справочник по магическим связкам, вдруг найдешь то, что гнетет тебя». Она никогда не повторяла местоположение, а потому я быстренько записала его чернилами на ладони. Искомая книга нашлась почти сразу же, и следующие два часа я бегло читала ее всю, пытаясь что-нибудь обнаружить. Вряд ли, конечно, тут будет написано нечто такое, чего не знает Дэррл Картер, но вдруг какая-нибудь мелочь ускользнула от его внимания. Тщетно. Длинные витиеватые формулы и долгие описания не приблизили к разгадке нашей связи. Больше меня заинтересовали слова-хранительницы. «Схожие изгоняется схожим. Может, нужен другой какой-то приворот?» «Хм, есть у меня одна бутылочка. Правда, если я ее использую, Картер меня самостоятельно придушит». Красный огонь загорелся на браслете, профессор вызывает к себе. Я вернула книгу на место, растерянно погладила корешок. «Удалось помочь своему горю?» полюбопытствовала старуха, щурясь, когда я прошла мимо. К сожалению, нет, все не так просто. Мы слишком любим усложнять очевидные вещи, дитя. Возможно, ваш приворот не так уж и опасен. Угу. Самое безобидное на свете штуковина, благодаря которой я сейчас по стеночке шла, по преподавательскому корпусу, дико страшась наткнуться на кого-нибудь из взрослых. Конечно, о нашей якобы помолвке узнают завтра, Но сегодня я буду простой ассистенткой, которая на ночь глядя бежит к профессору Картеру в объятия. Он открыл тот, что стоило мне постучать. Ключ от моих, теперь уже ваших, покоев, протянул тот, и холодный металл лег мне в ладонь. Защитное заклинание снимается треугольной руной. Пойдемте, осмотритесь. Кабинет преобразился. Он стал неотличимо похож на ту спальню, откуда я съехала сегодня. Даже застеленная темным покрывалом кровать стояла у окна, комод у северной стены. Моя одежда лежала в сумках, аккуратно расставленных по углам. Я не могла сказать, что здесь уютно или симпатично давили сами стены, но вынуждена была признаться, что Картер сделал комнату максимально удобной. С практической точки зрения. Не просто накидал вещи, куда попало, а предусмотрел детали вроде непрозрачных занавесок или письменного стола возле окна. «Я договорился, еду нам будут приносить сюда», сказал он задумчиво, «чтобы избежать лишних пересудов со стороны адептов. Предварительный вариант договора лежит на столе, ознакомьтесь и выставьте замечание. Кстати, я нашел записку на полу, думаю, она может вам быть дорога, как память», указал на смятое послание Мэнни. На всякий случай напомню, что свидание в настоящее время не совсем корректны. Знаю. Отрезала и выбросила записку в мусорное ведро для бумаг, стоящие под столом. Не считайте меня конченной дурой. Госпожа Викари, я не считаю вас дурой. Я считаю вас юной особой, у которой в крови кипят гормоны, а потому не удивлюсь, если вы захотите пойти наперекор моему мнению и пуститься во все тяжкие с вашим... «Молодым человеком», — последние два слова он произнес с плохо скрытым отвращением. Дэррол Картер хоть и пытался вести со мной нормальный человеческий диалог, без ехидства и острот, но тут его выдержка дала слабину. «У меня нет молодого человека. Рад слышать. Отдыхайте». Он развернулся на пятках и покинул спальню быстрее, чем я добавила гаденьким тоном. «Зачем нужен парень?» если у меня уже есть фиктивный жених. Ночь я провела на стороже, допоздна читая договор и вслушиваясь в шорохе за стеной. Господин Картер двигался бесшумно, не гремел, не стучал, вообще не ощущался поблизости. Но я-то знала, что нас разделяла одна стена и хлипкая межкомнатная дверь. Надо сказать, он учел в нашем соглашении все нюансы, даже мое пожизненное содержание. Баснословные деньги. Не разорится ли? Здесь было и предоставление мне работы, и другие мелочи, которые оберегали меня от дальнейших проблем. Отдельным пунктом указал на отсутствие физического контакта между супругами. То есть, в принципе, при расторжении брака я могла показать наше соглашение, чтобы подтвердить свою чистоту. Поразительно. Дэрел Картер сделал договор максимально выгодным для ненавистной Фэй Виккори. И совсем неудобным для себя самого. Потому что если я его обнародую, дурные слухи пойдут уже про профессора, заключившего столь странный союз. А как же природная вредность, как же дикая обида на меня и бессильная злость за то, что я повязала нас магией. Может быть, он не совсем потерян для общества и сумел оценить, какую жертву я приношу ради него? Вряд ли. Скорее всего, решил пойти на уступки, чтобы не передумала. Я подписала документ со своей стороны без дополнительных правок и подсунула под дверь спальни картера на рассвете, когда солнце настырно лезло сквозь плотные шторы. Несколько часов тревожного сна, и наступило новое утро. Утро, в котором я была вынуждена делить одну ванную комнату с профессором. Утро, в которое нам принесли совместный завтрак в гостиную. В походе я видела, как ест профессор, неторопливо, со вкусом, Аккуратно. За ним хотелось наблюдать. В самом грязном трактире Картер выделялся. Сейчас он аристократично держал чашечку кофе, не отрывая взгляда от газеты. «Приятного аппетита», — сказала я, отсев на противоположный край дивана. «Вам тоже». М «Да». «Собеседник из него закачаешься». «Оно и к лучшему, правда». По утрам я не способна даже соображать и уж точно не готова вести светский диалог, тем более с ним, тем более в таких условиях. Преподавательский состав кормели прекрасно. Клубничный джем, свежая выпечка, жирное масло, желтое-желтое, сливочное до безобразия. Кофе тоже был хорош, не сравнить с той жижей, которую подавали в студенческой столовой. «Вы подписали договор», – профессор перелистнул газету. «Нет замечаний». «Нет, вы все предусмотрели, спасибо». «За что меня благодарить?» Картер чуть заметно поморщился. «Вы помогаете мне, а я делаю контракт максимально выгодным для вас». Звучало, конечно, логично, но мы же помним, с кем имеем дело. Тут вопрос не логики или здравого смысла, а личной неприязни, которую Картер никогда не скрывал. Но вы же не такой. Я не нашлась, как охарактеризовать профессора, не используя слов жестокий и тиран. Какой? Не такой. Блин, зря начала разговор, теперь надо выкручиваться. С другой стороны, вот что мне терять? Чего я опасаюсь? Мы уже сидим в одной гостиной, и на профессоре домашняя одежда, он читает утреннюю прессу, а я одергиваю пижаму, которая все норовит предательски задраться, оголив живот. Мы перешли стадию острой вражды и можем стать стабильными неприятелями, которым нечего скрывать и которые давно притерлись друг к другу. «Ладно, если говорить на чистоту. Вы всегда придираетесь, язвите, хамите, никогда не бываете в настроении. Я не думала, что вы сможете сделать для меня что-то хорошее. Мне кажется, что вас бесит одно мое существование». «Поверьте, вы делаете неверные выводы», — отрезал он. «Госпожа Викари, вы слишком многое домысливаете» возможно поженимся сегодня как вам будет удобно мне удобно сегодня картер задумчиво кивнул и пообещал организовать церемонию а потом наступило настоящее утро я вышла из комнаты и тотчас наткнулась на профессора по лекарскому делу прошла чуть дальше и встретила преподавателя боевых искусств улыбалась всем вымучено здоровалась и ловила на себе взгляды еще не осуждающие но уже заинтересованные внимательные. «Фэй, неужели профессор с раннего утра нагружает вас работы? Уже озадачил чем-то?» — хихикнул главный демонолог академии. «Молодой сам недавний выпускник, а потому активный, не растерявший еще задоры и желание творить добро. Мы с ним неплохо общались, ну как общались, здоровались, перебрасывались парочкой слов и расходились. Теперь мне не хотелось задерживаться рядом с кем-то ни на секунду». «Ого!» — мотнула головой и слиняла быстро-быстро, словно пыталась убежать от самой себя. «Фэй, вы поберегите себя, а то совсем лица нет!» — вдогонку крикнул демонолог. «Легко сказать. Я бы тоже сочувственно подсокала, дорогой мой, если б тебя женили на картере. Первая лекция стояла у первого курса, потому я немного успокоилась. Эти лишний раз сплетничать не будут у них, других забот хватает». Они пытаются не сойти с ума от объема свалившихся знаний. Но радость моя длилась недолго. За три минуты до начала занятия в кабинет решительным шагом вошел Мэнни. У меня появилось нестерпимое желание спрятаться под парту, да было поздно. Он нахмуренно осмотрелся, но самоуверенной физиономией его просияло, стоило увидеть меня. «Фэй, я тебя вчера везде искал, а ты как испарилась, нигде нет». Парень подлетел ко мне и попытался сжать в объятиях, но я отпрянула. «Скажи, ты видела записку?» Я воткнул ее в дверь, но теперь беспокоюсь, вдруг она завалилась куда-нибудь. «Видела», — сглотнула. «Извини, не смогла ответить». «Почему? Ты не хочешь со мной общаться или считаешь, что я слишком тороплю события?» Недоуменно напирал парень. «Ну, я реально хотел прогуляться, воздухом подышать. В кафетерии бы сходили, кофе выпили». «Потому и написал, предложил тебе развеяться без злого умысла, вот». Первокурсники смотрели на нас во все глаза. Конечно, два взрослых лба, а по их меркам мы были почти стариканы, открыто обсуждают любовные записки. Вот это да! Класс! Мэнни, сейчас действительно неудачный момент. Ты не виноват. Это исключительно мои проблемы. Почему? Парень насупился. У тебя кто-то появился, да? Я узнавал, у Регины ты ни с кем не встречалась. «Но кого-то нашла? Старшекурсника или помощника преподавателя? Он из наших?» «Я... Я не...» Мое замешательство нагло прервал сильный мужской голос. «Какая встреча, господин Ирби!» дерл Картер нетерпеливо потопал ногой. «У меня всего два вопроса. Почему вы срываете мое занятие? И что вам нужно от моей невесты?» «Фэй, кстати». Церемония состоится в городской часовне в 17 часов. Будьте готовы. Клянусь, челюсть Мэнни отвисла так сильно, что практически рухнула на пол. А вместе с ней отвисли челюстью всех без исключения первокурсников. Сплетничать бы они не стали, но тут не сплетни. Тут самый грозный преподаватель академии будничным тоном сообщает своей невесте, что свадьба намечена на вечер. А если учесть, что перед этим один из главных красавчиков Академии предложил той самой невесте прогуляться, это была не просто подлость, а настоящий удар под дых. Мои коленки подкосились, и я бессильно рухнула на стул, а Картер отвернулся к доске со словами «Попрошу посторонних покинуть кабинет, если, конечно, господин Ирби не хочет повторно пройти теорию боевых заклинаний». Пальцем Мэнни сжались в кулаки. Если профессор планировал сорвать занятия, у него это получилось превосходно. После того, как Мэнни ушел, показательно хлопнув дверью, первокурсников было не усмирить. Они, конечно, замолкали, стоило Картеру обернуться, с фирменным взглядом «Я вас всех изничтожу», но потом опять шептались, перебрасывались записками и смотрели на меня так, словно планировали сдать в дурдом. Я изображала ветошь, не отсвечивая, не поднимая головы, не реагируя, но внутри закипала ярость. Вообще-то я не из тех, кто орет или топает ногами или взрывается от гнева. Мне привычнее затаиться и переждать бурю внутри. Но тут... «Зачем вы так поступили?» — выкрикнула я, когда занятие кончилось, и последний студент выскользнул в дверь. Дэррел Картер так и стоял у доски, долго-долго стирая губкой написанное А я сидела за первой партой. Прилежная ученица и преподаватель. Вот как мы смотрели со стороны. Все узнают о нашей женитьбе, хотите вы того или нет. Но не таким образом. Я вскочила и тотчас бессильно плюхнулась обратно. Мне казалось, если не остыть, то я запульну в картера огненный шар, не хуже того, каким его едва не прибило несколько недель назад. Хм, может, в тот раз тоже постаралась какая-нибудь из предыдущих жен? Кто знает послужной список темного мага? фей остыньте и послушайте меня. Я не хочу вас слушать. Я не хочу участвовать в этом благане Не хочу иметь с вами ничего общего. Не хочу. Мэниабр, Плохой вариант. Мужчина отложил губку. Голос его ожесточился. Он Зазнайка. Папочкин сынок и человек, у которого все решает исключительно связи. Вы не будете с ним счастливы. Он попытается вас вернуть, еще бы, такая обида». Девушку отбил старикан-профессор. Картер совсем не по-старчески хмыкнул, и глаза его блеснули недобро. «Но мой совет. Не идите на поводу у его сладких речей. Они не принесут ничего, кроме разочарования». «Да мне плевать на Мэнни. Меня беспокоит совсем другое». «Ой, да что я вам объясняю?» – махнула рукой. «Когда там церемония? В пять? Ясно». «А сейчас разрешите пойти готовить тренировочный зал для практикума». «Идите», — сказал профессор и отвернулся обратно к доске. Мне пришлось приложить всю имеющуюся выдержку, чтобы не подлететь к нему и не отвесить пощечину, не кинуться с кулаками, не орать и не кусаться от всех тех эмоций, что переполняли до краев. Разумеется, новости разнесло по академии, как семена одуванчиков в ветреный день. Все. Поздно прятаться. От судьбы не убежишь. Я то и дело отвечала на вопросы, путаясь в показаниях, потому что ответов не заготавливала и с профессором не согласовывала. «Да, помолвлены. Нет, не очень давно. Да, мы не хотели раньше времени сообщать в своем решении. Нет, он не дарил мне кольца и не делал романтического предложения. Нет, не потому, что он жмот. Да, мы счастливы. Нет, профессор совершенно не черствый сухарь, он сухарь мягкий, почти съедобный с изюмом». Знакомых ответы не устраивали, да и я не выглядела порхающей на крыльях любви невестой, которая вот-вот станет госпожой Картер. А что делать? У меня кончились силы для притворства. По правде говоря, я была на последнем издыхании. Часовня, белокаменная махина с острым шпилем и окнами витражами стояла на возвышении и казалась мне проклятым местом. Над ней как специально сгустились тучи. Я вошла в распахнутые двери, вдохнула запах горящих церковных трав, едкий, приторный, от него мигом начиналась головная боль и тошнота подкатывала к горлу. Не хватало только, чтобы меня вывернуло прямо на мраморный полчасовни. дерл Картер ожидал у алтаря, переговариваясь о чем-то с церковным магом, облаченным в безразмерное одеяние до пят, повязанное широким атласным поясом. Единственный гость — ректор Альберт Сторм, Сидел на скамье в первом ряду. Он приветливо кивнул мне, но я отвела взгляд. С шантажистами не общаюсь, пусть меня хоть уволят, хоть четвертуют. Видимо, ректор решил самолично засвидетельствовать наш союз, иначе зачем бы еще он явился? Заняться больше нечем. Мы с Картером смотрелись максимально неправильно. Среди божественных ликов в зале, наполненном дымом, мрачные, хмурые, необщительные, стоящие поодаль друг от друга. «Я в свитере, крупной вязки и без макияжа, Картер в рабочем костюме, черном-черном, как самое недоброе предвестие. Если мы источали какие-то эмоции, то определенно не предвкушение или трепет. Церковный маг задавал странные вопросы о готовности к браку, о принятии друг друга, о необходимости поддерживать и любить в горе и радости. Мы отвечали негромко, даже голос профессора в здешних стенах стал тих, едва различим». Ректор пялился на нас со скамьи. Меня потряхивало. Вообще, церковь с магией не ладила, и долгие столетия считала все без исключения волшебство злодеяниями. Но церковники — отдельная каста колдунов, чуть более приближенная к божествам, чем остальные, выученные молитвами и самоостязанием, не использующие чары в бытовых целях. Только они имели право проводить магические обряды, Только их обучали клятвам, которые могли объединить в браке двух других колдунов. «Соедините ваши ладони, как соединятся ваши судьбы», гортанным голосом произнес маг. Я машинально отдернулась, когда пальцы Картера коснулись моего запястья, но потом ладони сплелись, и по ним заскользила алая магическая нить, вырисовывая узоры, руны, символы верности. То угасая, то сияя красным, Она сплетала нас, не позволяя вырваться. Его рука была горячей и сильной. Он сжимал мою, и внезапно я почувствовала удивительное ощущение безопасности, защищенности, расслабленности, какая бывает только рядом с близким человеком. Наверное, так действовала брачная магия. Я не перестала его ненавидеть, но конкретно сейчас захотелось стиснуть ладонь сильнее и не отпускать. «Надеюсь, это чувство пройдет». «А теперь можете поцеловаться, дабы закрепить ваш союз», безо всяких эмоций произнес церковник, когда нить вспыхнула последний раз и растворилась в воздухе. «Мы поцелуемся как-нибудь позже», хрипло ответил Картер и пояснил. «Я не любитель проявлять чувства на людях». «Что ж, тогда будьте счастливы отныне и навсегда». Ему никто не ответил. Мы вышли из часовни. Вечерний город стыдливо краснел в лучах заходящего солнца. «Поздравляю вас!» Ректор хлопнул Картера по плечу, а тот сумрачно кивнул. «Фэй, спасибо за помощь!» «Обращайтесь!» — буркнула я. Альберт Сторм покинул нас почти сразу, и в академию мы возвращались пешком. «Устали? Хотите вызову экипаж?» — поинтересовался профессор миролюбиво. «Не хочу. Лучше пройдемся тут недалеко. Хорошо. Утром вы сказали, что вас что-то беспокоит. Кажется, Картер припомнил мою вспышку гнева. Что именно? А вы сами не догадываетесь? Я скептически улыбнулась. Моя безмятежная жизнь подошла к концу. Я надеялась, что наши отношения останутся в тайне, но вы предпочли сообщить о них во всеуслышание. В итоге Академию трясло от новостей. Как же Фэй Виккари охмурила профессора Картера, Завтра мы разведемся, и Академия встряхнет еще раз. А вместе с ней меня. Да, мы заключили договор. Но кого он волнует? Я не позволю вас обидеть. Ну да, ну да. Охотно верю. Фэй, мужчина остановился, покачав головой. Пока я ваш супруг, не столь важно, настоящий или бывший, вы не услышите ни единого дурного слова. Слушайте, у нас сегодня особенный во всех отношениях день. Предлагаю отвлечься. «Пойдемте куда-нибудь поедим. Вы любите рестораны?» Я не ослышалась. дерл Картер приглашает меня отужинать. Самое время падать в обморок. Но я предпочла сухо отказаться, поблагодарив за заботу. Лучше остаться голодной, чем сидеть с ним за одним столиком. Если вы хотите отблагодарить, то поскорее разорвите нашу связь. Договорились. Поздним вечером, когда звуки утихли, И улицу окутала темным покрывалом, чуть слышно скрипнула входная дверь. Мой новоявленный супруг куда-то ушел в ночи.